Глава 7 Тиски. Сарийская кавалерия основательно вытоптала траву. Такой след не спрячешь. Можно просто ехать вперед, не переживая, что враг затеряется на просторах этой странной чужой земли. Вот он путь. Убегает на запад. Как свернули у леса, так и держатся невдалеке от него. Стена деревьев медленно ползет в нескольких милях по левую руку. Справа и перед ними желтая степь с редкими островками кустарника и гигантскими секвойами-одуванчиками. Местность отлично просматривается. Трава здесь не столь высока. Подкрасться к колонне по дню не выйдет ни у демонов, ни у их ручных ящерок. А ночью стоит дозоры подальше выставить, и внезапного нападения можно тоже не опасаться. благодать Арчи глубоко втянул свежий утренний воздух. Не военный поход, а прогулка. Погода отличная, тепло, но не жарко. Дожди редки, всего пару раз накрапывало. Хотя в другое время года здесь наверняка хорошенько льет. Такой пышной зелени нужно много воды. Тем более, что больших рек рядом нет, только бегущие с севера ручейки. Шикарные места. Прямо бери и распахивай. Неудивительно, что и сами змеи-люды здесь селятся. Уже несколько раз, заминувшие с момента разделения армии трое суток, им попадались брошенные поселки местных. Временные, скорее всего. Навесы, шатры, какие-то загоны. Ни крупных основательных сооружений, ни нормальных домов. Пастушьи лагеря, которые в случае нужды легко можно перевести с места на место. То справа от тропы, то слева но всегда к нему водили следы многих копыт. царицы или страдали излишним на взгляд арчи любопытством, или просто промышляли мародерством в походе. Причем второе скорее. В пути люди-богини давно, пополнить запасы негде. Без нормального обоза много снеди с собой вьюком не утащишь, должны бы уже и оголодать. Не охотой же им кормить столь картоф. Хотя... Даже сейчас, когда перед ними прошла многотысячная толпа желтоплащников, округа изобиловала всяческой животиной. То ближе к лесу, то со стороны открытой степи время от времени показывались стада травоядных. Не так, чтобы совсем близко, минимум в милях в трех, но разглядеть таких громадин из большего расстояния можно. Тут были и уже знакомые им длина шея, и бегающие на задних лапах клювокрылы, и неповоротливые с виду толстяки с костяным гребнем по всей спине, и пупырчатые, словно огромные жабы, буйволоподобные чудища, и гигантские ящеры с колючим шаром булавой на хвосте. Воистину чудна бездна твари ее населяющие. Каких тут только не встретишь зверей, особенно в этой подлесной степи. Оно и понятно, здесь для травоядных настоящий рай. Жируй круглый год, и хищников, считай, почти нет. Похоже, змеи Люды всех зубастых страшил себе в слуги, солдаты забрали и на войну увели. Если постараться, то отбить от стаи пару-тройку голов молодняка вполне можно. Вопрос только, стоит ли потраченное время того. Судя по отсутствию следов подобной охоты, скорость для сары по-прежнему оставалась в приоритете. Да и разделанных туш в местах ночных стоянок, что им попадались, замечено не было. Но ничего. Голод еще проймет беглецов. В этом плане у догоняющих серьезное преимущество. Припасы на месяц вперед с собой взяли. Арчи дернул по воде, останавливая коня. Что-то он разогнался. Нужно дождаться Теннария, что со своими бессмертными отстал ярдов на двести. Формально никто из них двоих не был главным, но монк негласно отдавал первенство магистру объясняя себе это тем, что под началом у проклятого почти втрое больше солдат. Ничего не поделаешь, кавалерия орденцев практически не принимала участия что в битве с царийцами, что в предшествующих ей стычках с драконоводами, где основную работу брали на себя огневики. Зато имперцам в этой войне досталось по полной, особенно в Нарвазе. В бездну мудрецы привели примерно 11 тысяч конницы, и то, что тяжелый от них кот наплакал, ничего не меняет. У самого Арчи под началом имелось только четыре полка, да и колдовской вихрь существенно утяжелял чашу весов. Неожиданно он поймал себя на мысли, что сопоставляет силы, свои и восточников, словно им предстоит сражаться друг с другом. Да уж. Плохой получался расклад. Хорошо, что у них общий враг, у которого и войск на треть меньше, и волшебного козыря нет. А еще сарийцы наверняка хорошенько измотаны, совсем же без передышек от самой Ализии чешут. И быстро! Вон кружным путем и то обогнали Орду. Магистр тонарий привлек внимание поравнявшегося с ним вечного Арчи. Что думаете, не стоит ли нам немного ускориться? Мои егеря утверждают, что сара опережает нас на пять суток. Так еще долго догонять будем. На повороте 6 было?» «На четверо», — тоном нетерпящим возражения озвучил свои данные Кант. «Вашим людям стоит взять у моих пару уроков». Магистр, в отличие от большинства всадников, так и не убрал плащ в седельную сумку и продолжал прятать свои косы под капюшоном. «Зачем? Непонятно». «Солдаты Монка давно свыклись с мыслью, что рядом с ними общим походом идут дети бури?» или, как было имперцам привычнее, проклятые. Сначала, конечно, звучали нет-нет недовольные шепотки и взывания к Яросу, но со временем народ перестал тыкать пальцем в каждого вечного, коих было немало в войске союзников. Оно и понятно, вокруг драконы и демоны шастают. Куда до них каким-то бессмертным? И вообще человек – существо гибкое, ко всему привыкает. Вот сам он, к примеру, давно перестал уже пялиться на парящего тенария над головой обломок скалы. А ведь зрелище то еще. Огромный, покрытый засохшими пятнами крови булыжник покачивается вперед-назад в такт шагу лошади вечного. Бессмертный приделал к седлу держалку для рукояти вихря, и мерцающий серый луч, словно древко штандарта, торчит почти строго вверх. Арчи очень надеялся, что тенарий предусмотрел все случайности и в один прекрасный момент камушек не упадет им на головы. «За трое суток отыграли треть форы», — продолжил магистр после короткой паузы, которую Арчи так и не нашел чем заполнить. «Меньше чем через неделю догоним. Столько же назад до развилки. Учитывая, с какой смешной скоростью ползет наша пехота, готов утверждать, что припасов нам хватит с запасом. Не переживайте, господин генерал. да до обоза дотянем». припасы — хохотнул Арчи. — У меня голова болит совсем о другом. Вы же умный человек, господин магистр, и прекрасно понимаете, что врозь мы гораздо слабее. Чем раньше армия снова объединится, тем лучше. Пехота с кавалерией в сражении дополняют друг друга. — Вы тоже не дурак, Монг, — соизволил таки повернуться к собеседнику Вечный. — Не мне вам рассказывать, что ко дню битвы мы должны быть предельно свежи? а чаще переходить на рысь чревато последствиями. Я считаю, сейчас мы поддерживаем идеальный темп. — Я бы малость прибавил, — высказал свое мнение Арчи, — но пусть будет по-вашему. — Имеете богатый опыт военных походов, магистр? — Не военных, — покачал головой Кант. — Исследовательских. Полжизни рыскую по лесному пределу. Не в одиночку, само собой хотя бывало по-всякому. Вы не подумайте, господин генерал, придет время боя, я сразу же безоговорочно передам вам командование. Я путешественник, а не полководец. Это к магистру Дамарану. Он у нас и стратег, и тактик. Но в части длительных экспедиций мне довелось съесть свору собак в прямом и переносном смысле. После таких откровений спорить с вечным перехотелось. Может, Тенарий прав. Опыта у него действительно больше. Арчи сначала представил себе размеры лесного предела, что, покрывая своими лесами весь север, занимал чуть ли не четверть мира. Потом попытался перевести годы неимоверно длинной жизни бессмертного в пройденные им мили и не смог. Да, с этим до ужаса древним существом спорить глупо. Говорят, у северной стены снег и летом не тает. Решил он по-быстрому сменить тему. Не совсем так. Позволил себе улыбнуться бессмертный, что случалось с ним редко. Похоже, Арчи нащупал частичку души бездушного. Вон как глаза заблестели. Не тает он на самой стене. И не снег, а лед. Вы себе представить не можете, господин генерал, каким зрелищем оборачивается каждый закат вблизи северных гор. Вечный даже мечтательно закатил глаза. Застывшие ступени мельды начинают краснеть. Нет, там слово «красный» не справится. Чтобы суметь описать красоту переливов, что играют на гигантских сосульках, нужно родиться поэтом. Это не про меня. А с чем сравнить звон падающих весной хрустальных глыб? А зимнее бескрайнее синь, что в тени наливается глубиной? А причудливые формы наростов? Эх, зачем вы напомнили? На этой жаре вспоминать прекрасные края вечного холода просто физически больно. Простите. Арчи извинялся по-настоящему. У каждого свое на душе. Его недавние мысли про здешнюю благодать неожиданно показались глупыми и неуместными. Неловкую паузу прервал Вестовой, что протискивался сквозь строй к командованию. Его человек хоть где-то опередили восточников. По лицу видно, что новость серьезная. «Докладывайте, капрал». «Господин генерал», — отдал честь разведчик, — «тремя милями впереди к следу сарийцев подходит чуть позже вытоптанная тропа. Драконоводы пришли со стороны леса и сели еретикам на хвост. Большая стая. Там и рогатые, и большие, и мелочи много. Только следов самих демонов нет, без пехоты идут». «Давно подошли». Численность прикинуть возможно? Трое суток примерно. А по численности затрудняюсь, но много. Там травы почти не осталось. Скоро сами увидите. Хорошо. Вы свободны, капрал. Ярче повернулся к тенарию. Что скажете, господин магистр? Радоваться новости или расстраиваться? Однозначно радоваться. Губы вечного снова расплылись в улыбке. Но на этот раз она была совершенно другой очень недоброй. Теперь они догоняли сразу две армии: сарийцев и демонов. Пока впереди ни одной из них видно не было, но то и понятно. За прошедшие трое суток местность вокруг изменилась. Число рощ, среди которых виляли степные языки, сильно выросло, да и стали они обширнее, гуще и выше. Зеленостволые дерево-кусты сменились полноценными деревьями. Поверх таких уже с небольшого холма, что нет-нет, попадались им на пути, не глянешь. Приходилось бессменно поддерживать бдительность. За каждым поворотом могли притаиться враги. Разведчики теперь уходили гораздо дальше вперед. Они принесли новости, перевернувшие все с ног на голову. «Возвращаемся? Или преследуем дальше?» Объехавший в сопровождении егерей поля боя по кругу Арчи остановил коня возле спешившегося у туши дракона Тенария. Вечный что-то разглядывал, оттянув в споротую шкуру краем меча. «И нужна ему эта падаль? Вроде как насмотрелись уже?» «Безусловно», — не отрывая глаз от заинтересовавшей его раны, ответил Кант. «Судя по следам, там не больше двух сотен ушло. Одиночные и мелкие группы я не считаю». Саре хватит и этого. Меч выскользнул из начинающей подванивать туши, и Тенарий задумчиво принялся протирать острие, извлеченное из кармана тряпочкой. Педант. Арчи брезгливо поморщился. Где его мысли витают? Дамы не нашли ее труп, но тут половину опознать невозможно. Даму узнали бы. Если от бабы остались одни сапоги... По размеру сапог опознайте. Господин генерал, хватит ерничать. Пока у нас нет доказательств, что Сара мертва, сворачивать погоню преступно. Я на 95% уверен, что ее выловят и без нас. Но даже эти несчастные 5% необходимо отсечь. Потерпите, недолго осталось. Как скажете, сердито процедил Арчи. Он, собственно, и не собирался настаивать на прекращении похода но тон, которым его отчитал Кант, не лез ни в какие ворота. Вот странные же все-таки люди эти бессмертные. Казалось бы, нашли общий язык, разговорились, сблизились. Он за последние двое суток узнал про лесной предел больше, чем за всю предыдущую жизнь. Тонарий охотно рассказывал о своих экспедициях. Там даже, казалось бы, дружбой запахло. И на тебе, чуть ли не накричал. Хорошо, хоть что не при Иначе пришлось бы ответить. За слово марчи в карман лезть не нужно, язык неплохо подвешен. Представляете, Монг, как ни в чем не бывало, кивнул на тушу дракона вечный, меняя тему. Голос снова спокойный, в глазах любопытства исследователя. Они спешились, чтобы принять зверя на пике. Из седла такую глубокую рану не нанести. Явно имелся упор. По сути, чудище само себя насадило на вертел. Разумно, но слишком опасно. Проделавшие этот фокус солдаты фактически шли на смерть. Таксорийцы же, пожал плечами Арчи. Вы имеете в виду фанатизм? Тогда да. Это все расставляет по своим местам. А то смотрю я на поле боя и недоумеваю, отчего трупы так интересно распределены. Вы о чем? О тактике, господин генерал. Вы же помните, что я не военный? Поправьте меня, если я ошибаюсь. Мой непрофессиональный взгляд на следы данного побоища подсказывает мне следующее. Сарийцы выехали из-за этой рощи, а демоны ждали их вон за той. И частью прятались там, там и там. Палец Вечного по очереди ткнул в расположенное с разных сторон куски леса. То есть окружили их грамотно. Но что мы видим потом? Вместо единого мощного удара в самое слабое место, а именно назад по своим же следам, они выбирают противоположное направление. Причем все другие стороны закрывают спешившимися смертниками, чья задача не остановить, но задержать неприятеля. Улавливаете задумку нашей богини? Вырваться из окружения ее задумка, пожал плечами Арчи. Какие тут еще могут быть? Тенарий поднял одну бровь. И все? Я тут вижу как минимум еще две задачи. Вырваться конкретно на запад, но это понятно, с востока приближаемся мы. И сбросить балласт с максимальной для себя пользой. Да-да, я уверен, что большая армия ей уже не нужна. Не появись демоны, в ближайшее время сарийцы бы вышли на нас. Ослабить, смутить, задержать. Ей сейчас нужна скорость, а не тысячи голодных ртов. «Фанатики! Вы правильно подметили, монк «Только эти сами пойдут на убой в угоду жестокой логике!» «А еще те, кого гонят волей!» намекнул Арчи, понявший мысль Тенария, на зверье и «Эти тоже костьми лягут за своих хозяев!» «Мы единственные дети разума в этом безумном мире!» развел Кант руки в стороны. «Приказывайте выступать, господин генерал!» Не будем мешать местному воронью пировать. С каждой милей степи оставалось всё меньше и меньше, а леса, наоборот, становилось больше, больше и больше. В какой-то момент подступавшие с севера рощи слились и вовсе в единый массив. Теперь армия двигалась по достаточно узкому коридору, зажатому между зелёных стен, что Арчи сильно не нравилось. Их главное преимущество перед местными скорость постепенно сходило на нет. Случись сейчас им нарваться на крупные силы демонов, и все, маневренность не к зарбагу. Ширина поля всего миля с хвостиком. Как тут прикажете воевать кавалерии? Пришлось ставить вечному ультиматум. Если через сутки характер местности не изменится, погони конец. Тенарий спорить не стал. Все-таки магистр не псих, тоже понял опасность. Шутки шутками, а разгуливать по чужой земле без карты всякого представления о тутошней географии — риск серьезный. Да и догонять небольшой отряд целой армии — так себе затея. Скорость разная, как людей не гони. Десяток миль одолели по-светлому и стали лагерем у небольшого ручья. Всю ночь Арчи одолевали кошмары. Проснулся злой и измотанный. Погавкался с Девоном за завтраком на пустом месте. Напомнил про свое новое звание, попытавшемуся примирить старых друзей Монтега. В итоге накричал на нерасторопного с его точки зрения Стюарта, а настроение генерала закономерно передалось подчиненным. Полковники разъезжались в молчании. Потекли томительно длинные часы последних суток погони. Зарбага в степной коридор с каждой милией сужался все больше. Наверняка этот путь где-то там впереди упирается в лес. Надо было назад поворачивать, как только наткнулись на место сражения. Только зря сейчас время тратит Арчи даже не удивился, когда ближе к полудню из-за очередного изгиба этой чертовой травянистой дороги показались идущие им навстречу драконы. Много драконов. Десятка три на глазок. Само собой, при хозяевах, как едущих на своих быках-переростках, так и топающих пешком. Длиннохвостые ящерки тоже на месте. В общем, полный комплект. Полноценная армия и не маленькая. Разворачиваемся! Тут двух мнений быть не могло. Эта битва им даром не сдалась. Гарнисты тонария тоже принялись дуть в свои дудки. Но хоть здесь они единогласны в решении. Арчи хлестнул поводьями, направляя коня в сторону задергавшегося в воздухе каменного штандарта Вечного. Рвавшаяся наружу, а я говорил, требовала немедленного выхода. «Ну что, господин магистр, теперь вы спокойны?» Зловый крикнул он, поравнявшись с едущим в кольце своих бессмертных охранников Тенарием. «Едва ли Сара могла проскочить мимо этих ребят?» «Четыре из оставшихся у нее пяти процентов сгорело», невозмутимо пересчитал шансы богини Вечной. «Наша совесть чиста, господин генерал. Можем возвращаться». «Спасибо, что разрешили!» — отвесил показной поклон Арчи, свесившись из седла. «Только помните, если дело дойдет до драки, приказывать буду я!» И он отвернул коня в сторону. Связь. Как все-таки важна чертова связь! Вестовые гонцы, флажки, горны. У сраных драконоводов нет ни того, ни другого, ни третьего, но приказы свои эти гады доставляют мгновенно. В Орде, что им встретилось, в отличие от людей Монка с Кантом, прекрасно знали, что навстречу движется враг. Наверняка в лесах, вдоль которых шла армия, прятались черные саглядатые. И почему они с Вечным раньше не поняли, что им готовят ловушку? Вроде не дураки, а попались. Самоуверенность и ошибочная оценка имеющихся у демонов сил сыграли с ними злую шутку. И ладно он, решивший, что главная их проблема сарийцы. Но куда смотрел Кант? С его-то опытом с его, казалось бы, наиострейшим умом. Что называется, понадеялся на вышестоящее начальство. Нужно было самому думать лучше. И десяти миль не сделали с момента разворота, как впереди показалась еще одна армия не людей. То есть это они сначала решили, что навстречу им движется точная копия войска, на которое напоролись чуть больше часа назад. Но нет, стольких сил в этой части Зарбаговой бездны у демонов не нашлось. Пришлось затыкать им ловушку иной, но не менее эффективной для задуманного приема пробкой. Остановившийся рядом с тенарием Арчи нервно скреб щетинистую щеку, скользя взглядом по надвигающейся второй половине тисков, в которые их загнали проклятые демоны. Коровы, козы, овцы и свиньи. Только местные. На порядок крупнее и в толстых непробиваемых шкурах. На них шло гигантское стадо скота. Вернее, стада разных видов травоядных громадин, согнанные с окрестных степей, предупрежденными заранее пастухами. Проклятая связь и проклятый дар демонов, позволяющий им превращать любую зверюгу в оружие. Они же растопчут его кавалерию и даже не заметят. Вляпались. Весь простор перекрыт от леса до леса, что сзади, что спереди. Расстояние между двух половинок тисков миль шесть-семь. Поперек степной язык в пять раз уже. Выбор на первый взгляд невелик. Тенарий все взвесил мгновенно. Выход у нас один — убраться с дороги. Я за северный край. Предлагаете сунуться в лес? Так они того и хотят. Другого пути я не вижу. Прорываться? Нас чересчур много, всех прикрыть не смогу. Магистр, это не ваш любимый предел. И даже не леса родины Яра. Там заросли, с лошадьми не пройти. Спросите своих разведчиков, как там оно. Дохлый номер. Спешимся, нам конец, догонят и перебьют. Командуйте, Монг. Сразу бы так. Выдохнул Арчи, уже было решивший, что придется давить. Идем клином. Вы впереди своим камушком расчищаете путь. Сколько наших успеет в прореху, столько успеет. Остальные держат дистанцию и ждут следующего захода. «Я понял», — оборвал объяснение Вечный. «Не будем терять время». «Пока те», — кивнул он назад на ползущую пока еще вдалеке армию демонов, «доберутся сюда, успеем сделать несколько ходок». «Строимся! И да поможет нам Ярос!» Атака на полном скаку. Свист в ушах. Из-под копыт летят клочья травы. Как же это знакомо! Не так лишь одно. Палаш лежит в ножнах. Смысла нет обнажать. Кого им рубить здесь? Эти башни на ножках? Таким те удары, что укус комара. Да и не будет их рядом по замыслу. Тенарий на острие клина. Вырвался вперед на пару десятков ярдов. Обломок скалы летит справа налево. Сейчас снесет клювокрылов с дороги. Специально выбрали место, где идет стадо этих зверей. Они выглядят не такими тяжелыми, как соседи. Удар! Сразу несколько утконосых чудовищ валятся на своих же собратьев. Камень делает разворот и таранит уже другой край. Все, расчищен проход. Неширокий клин едва помещается. Два десятка всадников вряд кое-как прошмыгнет, но демоны тут же гонят своих коров сомкнуть строй. Хорошо хоть что стадо растянуто линией, глубины там чуть-чуть. Не успел Арчи по-настоящему испугаться, как они уже оказались на другой стороне. «Прорвались!» «Теперь ходка вторая!» «Тут ты Тенари уж сам!» «Лезть за ним только под ногами мешаться!» Потихоньку, сбавляя скорость, Арчи принялся озираться. Кант уже проломился обратно. «Это хорошо, быстро он!» «Сколько людей смогло вырваться!» «Полк с кусочком!» «Неплохо!» «Боялся, что меньше получится!» «Так, глядишь, и всю армию выведут из ловушки!» «Впереди путь свободен!» Со спины никакой угрозы нет тоже. Змеи-люды и не подумали развернуть часть зверинца на проскочивших в прореху врагов. Правильно. Куда им тягаться с лошадьми в скорости? Все силы на то, чтобы удержать в неводе оставшуюся добычу. Ну-ну. Ожидание растянулось в настоящую вечность. Отслеживать путь магистра помогал вновь взмывший к небесам камень. Вон он удаляется от снова сомкнувшей линии чудищ. теперь забирает правее «Уходит дугой в разворот. Сейчас рванет на прорыв. Молодец!» «Понимает, что тем же маршрутом скакать плохой выбор. Там демоны уплотнили ряды. Зато фланг, где трусят шипохвост и основательный истончен. Туда и удар. Еще полк. не его и не орденских. вперемешку солдаты. Видать, прихватил тех, кто просто был ближе. Люди движутся дальше, а вечный снова скрылся из виду отсеченный от взора огромными тушами третий выход сквозь самых больших длина шеи топают лишь пары рядов раскидать камнем нескольких и путь на минуту свободен еще ты сейчас с небольшим солдат вырвалась что там демоны арчи зло выругался армия змеи уже совсем близко а большая часть людей все еще по ту сторону сотрясающей землю живой стены не успеют у тенария максимум одна ходка в запасе вечный тоже все понял Очередной прорыв начинался как прежнее, но, расчистив проход, Кант не стал в этот раз скакать дальше, остался со своим камушком прикрывать дыру. Отчаянный все же мужик, его же сейчас там затопчут. Вон как рванули со всех сторон. Воля демонов сильнее страха. Или безмозглые великаны совсем не понимают, что летающая по воздуху скала связана с этой проворной козявкой. Арчи до боли в ладонях сжал кулаки. «Не успеет же!» Тут нужно крутиться волчком, как когда-то сарийский ублюдок махал под стенами индара дубиной. Но вокруг скачут люди. Пойди тут своих не задень. И ведь задевает. То с одного края, то с другого цепляет скалой. Всадников так и раскидывает брызгами в разные стороны. Пытается аккуратничать, бьет как молотом сверху вниз, а вокруг толчья. Все смешалось. Травоядные туши вспахивают плугами, забитые конными поле. Лошади ржут и встают на дыбы, сталкиваются и падают, чтобы уже не подняться. Люди кричат, скала Канта колотит своих и чужих. А дальний край войска уже вовсю бьется с драконами. Тиски захватили добычу и жмут, жмут, жмут. «Уходи, дурак!» — взревел Арчи. «Спасай вихрь!» Магистр, само собой, не мог его слышать, но дураком вечный не был. Правда, назвать трусом его тоже не поворачивался язык. Боролся Кант до последнего, и только в самый последний момент, когда свежеподогнанное стадо клювокрылов начало затягивать брешь с ближнего карчи края, бессмертный оставил потуги спасти еще дюжину-другую солдат и выскользнул в ту же замкнувшуюся за его спиной щель, причем уже пешим. Обезумевшего от творящегося вокруг ужаса коня пришлось бросить, как и нескольких тысяч других, что сгинули в этом аду вместе с всадниками. Полным безысходности взглядом Монг обвел поле боя. Хотя какое-то к зарбагу бой. Избиение. Из бурлящего живого котла, что кипел перед ним, то тут, то там вырывались одиночные всадники, реже подвое-потрое. Затем и этот хиленький ручеек иссяк. Вот уж догнали Сару, так догнали. Они ехали рядом в угрюмом молчании. Зачинался закат. Говорить было не о чем. Все, что можно и нужно, они обсудили, когда ждали выживших в полумиле от тварей Орды. Треть. Треть армии они потеряли за пару часов. Он потерял. Лично генерал Арчибальд монк предводитель имперского корпуса. Около пяти тысяч солдат одного старого друга. Бедняга Девон, рядом с которым Марчи провел десять лет, пройдя вместе через столько компаний, так и не смог выбраться из ловушки. Как теперь перед ним извиниться за глупую утреннюю склоку? Коня Канту быстро нашли. Не всем седокам повезло удержаться в седле. Часть животных вернулась без всадников, теперь рядом трусят запасными. Зато раненых почти нет. Кто с демонами схлестнулся, все на том краю и остались. А травоядные мечами не машут, шипы не кидают. Тут либо стопчут тебя, либо нет. У самого Арчи тоже нет царапины. Но душа болит, мочи нет. К ночи чуть оторвались. Оттянутые назад дозорные донесли, не люди встали лагерем, в погоню не рвутся значит, можно тоже сделать привал. Даже дурной сон лучше, чем ничего. Выспаться толком не получилось с такой-то бедой на душе. Но главное, что лошади отдохнули. С рассветом двинулись дальше по своим же следам. Дорога знакомая. Скоро Зарбагов лесной коридор кончится. Можно будет расслабиться и в полной мере отдаться печали не отвлекаясь на мысли о возможной новой засаде. В открытой степи в угол их местным тихоходом уже не загнать. Когда ближе к вечеру в зеленой стене, что зажимало их с севера, пошли первые прорехи, Арчи наконец-то вздохнул свободно. Теперь лес только справа. Он перевел взгляд на проклятые заросли и со всей силы вонзил шпоры в шкуру коня. перехват отбить за мной его поняли без слов приказы снес ветер арчи мчался по центру но справа и слева прорыв генерала поддержали сразу несколько дюжин солдат все кто был рядом и все кто действительно мог успеть расстояние оценивалось на глаз но в этих делах монг знал толк две мили до цели та примерно в трехстах ярдах от леса из которого несколько мгновений назад выскочили несколько демонов Скорость у змеилюдов значительно выше, чем у тех, кого они преследуют, но отрыв есть. Хватить должно. Или нет. И думать не сметь. Он успеет. Точно успеет. Этих взявшихся неизвестно откуда собратьев он демонам не отдаст. Арчи ветром летел вперед, позабыв о своем генеральском звании. Глупость, риск. Или это все ему просто мерещится? «Как могли оказаться здесь люди? В одеждах из шкур? Соплеменники Яра? Неважно. Он спасет их, и пусть хоть Зарбак самолично попытается ему помешать. Лишь бы только конь не подвел. Давай, родненький, гони, гони!»